12. Четыре вещи, которые нужно принять во внимание при достижении целей. Мы поговорим о четырех вещах, которые нужно принять во внимание при достижении целей. Во-первых, определить препятствия, которые могут стоять у вас на пути. Что не дает вам достигнуть цели в данный момент? запишите все препятствия, все трудности, которые могут помешать вам добиться желаемого. Запишите внутренние барьеры, то, что исходит от вас, и внешние барьеры, зависящие от других людей и обстоятельств. Потом спросите себя, какое препятствие является основным, что более всего удерживает вас от достижения цели. Старайтесь сначала преодолеть самое крупные препятствия, не задумываясь о второстепенных. Во-вторых, Нужно определить, что является для вас ограничивающим фактором. При реализации любой цели всегда есть один шаг, который определяет скорость, с которой вы движетесь к цели. Например, если вы идете на прогулку с семьей и у вас есть маленький ребенок, скорость, с которой идет ребенок, определяет скорость остальных членов семьи. Если вы хотите ускорить темп, то нужно найти способ заставить ребенка идти быстрее. В достижении любой цели, в производстве, при попытках увеличить доход, сбросить лишний вес, всегда есть что-то, что определяет вашу скорость продвижения вперед, что ограничивает ее. Один из способов увеличить свою эффективность – сосредоточиться на устранении или на ослаблении влияния ограничивающего фактора. В-третьих, нужно спросить, какие знания, какая информация мне потребуется, чтобы достичь цели. Что еще вам нужно знать, чему следует научиться, какие дополнительные навыки, какой опыт мне нужен будет, чтобы реализовать поставленные цели? Помните, что знание – сила, но лишь практические знания можно применить для получения желаемого. Спросите себя, какие практические знания вам потребуются для реализации поставленной цели? Я консультировал сотни организаций, иногда им не хватало практических знаний маркетинга, управления людьми, стратегического планирования, развития организации. Иногда очень трудно определить, что именно вам нужно знать, но это крайне важно, если вы твердо решили выполнить поставленную задачу. Четвертый шаг. Решить сотрудничество каких людей вам необходимо для достижения цели. Чья помощь вам нужна? Кто может посодействовать вам в реализации планов? Кто препятствует вам, мешает достичь цели? Иногда при постановке долгосрочной цели необходима помощь семьи. Если вы хотите продвинуться по служебной лестнице, то вам не обойтись без помощи начальства, коллег и иногда подчиненных – Тщательно подумайте, чье сотрудничество вам выгодно и подумайте, как вы можете привлечь этих людей к сотрудничеству. Наконец, постоянно задавайте себе эти четыре вопроса. Первый Что я пытаюсь сделать? Что я пытаюсь сделать? Второй Как я пытаюсь этого достичь? Каковы мои обязанности? Существует ли лучший способ решения проблемы? 3. Каковы мои цели? Каковы мои истинные цели? Каковы мои личные цели? Ради чего я выполняю эту работу? Четвертый. Какова моя цель в жизни? Какова моя цель на работе? Какова моя семейная цель? Чего я хочу добиться, пока живу? Эти вопросы вы должны задавать непременно, постоянно, чтобы не сбиться с пути к цели. Отправной пункт управления временем «Постановка четких целей». Постоянно сосредотачивайте вашу деятельность на том, чего вы хотите достичь и почему вы этого хотите. Все навыки управления временем вращаются вокруг умения ставить четкие и однозначные цели и задачи. Если вы знаете, чего хотите достичь, то вы сделали первый шаг на пути к управлению временем.